Человек, представившийся Степаном Пожаровым, попросил приехать к нему домой. С его слов я поняла, что он хочет, чтобы я лично побеседовала с его матерью. Добавил, что дело важное и срочное. Мать больна, предупредил он по телефону. Долго говорить не может, устает. Но именно она прояснит ситуацию. Поехала я на своей машине. Дорога до нужного адреса. Заняла что-то около часа, дело было ранней весной, и загородные дороги местами оказались обильно покрыты грязным, подтаявшим снегом. Степан встретил меня возле ворот. За высокой кирпичной оградой виднелся добротный двухэтажный дом. Пожаров распахнул стальные ворота, чтобы я смогла припарковать машину рядом с домом. На парковке обнаружилась еще одна тачка. Это был навехонький внедорожник, который, похоже, принадлежал хозяину. Пожаров проводил меня в дом, который внутри оказался очень уютным. Никаких тебе статуй с фонтанами, мраморных холов или каменных залов, ноль пафоса и большое количество разлапистых пальм в деревянных катках, расставленных по углам. Нам на второй этаж. Там моя территория. А на первом... Мать хозяйничает. Пойдем, пойдем, поторопил он меня. Я уже чай соорудил. Комната, в которую мы пришли, могла выполнять множество функций. Здесь можно было и отдыхать, и работать. Хозяин устроил все так, чтобы самое необходимое было под рукой. На диване лежал плед, под которым совсем недавно кто-то отдыхал. Письменный стол с самой простой конструкции в центре комнаты, а в углу еще один поменьше. На нем красовался огромный монитор, рядом с которым лежала внушительная стопка дисков с компьютерными играми. На этой стопке я и задержала взгляд дольше всего. Возможно, в доме проживал подросток, но Пожаров тут же решил объясниться. Это мое, объяснил он. Я геймер и не вижу в этом ничего зазорного. Очень помогает отвлечься от жизненных реалий. Всем советую. «С моей стороны осуждения не будет», – уверила я его. «Я знакома с женщиной, которая в свободное от работы время увлекается изготовлением мебели, делает скамеечки и книжные полки. Тоже стресс снимает, так что ваше хобби вполне себе нормальное». «Все мы больные», – заметил Степан. «Можно и так сказать», – согласилась я. Пожаров пригласил меня сесть на один из диванов, а сам направился к окну. Взяв с подоконника поднос с чайником и чашками, он вернулся и сел рядом. «Значит так», – начал он, осторожно протягивая мне чашку с чаем. «Прежде чем вы с мамой начнете, я введу вас в курс дела. Внимательно слушаю. Сколько вам лет?» «Не так уж и часто люди интересовались моим возрастом». Но если клиенту эта информация оказалась важной, то я ему не отказывала. Пожарова мой ответ вполне устроил. Мы почти ровесники, заметил он, поэтому я и спросил. Это хорошо, поскольку я ненароком могу сорваться на «ты». Работа располагает. Он уже успел сообщить, что руководит строительными бригадами. Я хорошо запомнила этот факт. Иногда приходится разговаривать с народом на том языке, который ему больше понятен, пояснил Пожаров. Так что ты уж прости меня заранее, если я позволю себе выразиться. Нет вопросов, успокоила я его. Я знаю этот язык в совершенстве. Ну и отлично. Так вот, ты слышала про Эньо? Это имя было мне знакомо. В последние несколько лет оно звучало из каждого утюга. Так звали человека, который позиционировал себя как практикующего предсказателя. Слава о нем давно уже покинула пределы Тарасова. Сама и никогда не пользовалась его услугами, но некоторые знакомые, побывавшие на его шоу, находились впоследствии под большим впечатлением. Я, если честно, сторонилась тех, кто, как и Эньо, являл миру свои волшебные способности. Уж сколько ему подобных было раньше, и каждый со временем был разоблачен, но до того момента успевал натворить дел, обманывая доверчивых граждан. Объяснение этому было простым. Люди всегда будут искать волшебство, люди всегда будут рады поверить в чудо. «Слышала», — ответила я, — «чудо расчудесное вроде, и молодой кажется». А что вы как-то пересекались? Да вот пришлось, оборонил Степан. Я в двух словах. Маман захотела с ним поговорить тета-тет. -тет. Я был не против. Мать моя. Вообще-то женщина строгая. Я бы даже назвал ее циничной. И вдруг такая просьба. Я нашел его контакты, договорился. Назначили встречу. Он приехал. Мать была довольна поначалу. Я тоже присутствовал, и этот форсаж, который он выкинул, начался не сразу. Все шло к этому постепенно, и поэтому могу точно сказать, что этот Эньо явно шарит. Понимаешь, о чем я? Я поставила чашку на поднос. Если честно, пока не понимаю. Я ожидал увидеть шоу, продолжал Пожаров. каких сейчас полным-полно, но быстро понял... «Что тут что-то другое? Он реально умеет!» Рассказал матери о ее прошлом. Это было впечатляюще. «А подробнее?» «Как происходило?» — уточнил Пожаров. «Мать сидела в кресле, а Энью на стуле напротив. Так и разговаривали. А ты где был в это время?» «Стоял около окна». «И что же? Эньо реально предсказал твоей маме будущее?» «В том-то и загвоздка». Пожаров подошел к окну, достал из кармана пачку сигарет, прикурил одну, открыл оконную створку. Он мало говорил о будущем, но основательно покопался в прошлом и вытащил на свет такое, о чем никак знать не мог. Опиши все подробно. Пожаров повернул ко мне голову. Сигаретный дым стремительно утягивало на улицу. Представь, что тебе выдают какую-то тайну из твоего прошлого, – произнес он. И все вопросы, которые у тебя когда-то были, растворяются, как вот этот самый сигаретный дым. Их не остается, потому что у этого психа все сразу складывается в нужном порядке. Не поняла? Вот и я не понял, как это у него получилось. Пожаров словил сильную эмоциональную волну поэтому я с трудом его понимала. Но ему нужно было знать, что ему верят. Что-то случилось во время того сеанса, и это выбило его из равновесия. Поразило, возбудило и не отпустило до сих пор. И он был вынужден во что-то поверить вопреки здравому смыслу. «Мистикой не увлекаюсь», — сказал он, заметив мое смятение. «В божества не верю. На приметы Плюю с высокой колокольни. Считаю, что все, что нас пугает или идет разрез с научными фактами, типа силы притяжения, можно объяснить с помощью все той же науки. Все, что нас удивляет, на самом деле прячется в наших головах. Но я никогда не отметаю обстоятельства. Понимаю, что человек с ампутированными ногами не может сделать из шага без посторонней помощи, к примеру. Ему будут нужны протезы или инвалидная коляска или чье-то плечо, на которое он сможет опереться. Вот тогда он пойдет, даже побежит. Чудес не бывает. Разве только отлично сотворенная копия чуда. Я путаюсь сейчас, но... Короче, я прагматичный агностик. Моя мать такая же. Она бывший партийный работник, если тебе это о чем-то говорит. Мы даже яйца на Пасху красим только потому, что чтим традиции, но не более. А еще потому, что мой прадед был священнослужителем. Хороший был мужик, ценный кадр в каком-то роде. Понимал, что кроме молитвы существует еще и реальность. Каждому помогал. И хулигану, и вору, и гулящей девке. Не делал различий. Это мне отец про него рассказывал давным-давно. Ему-то посчастливилось с дедом пообщаться лично. «Стоп, стоп! А как связан Энью с твоим прадедом?» Пожаров сморщился. «Прадед тоже не верил в волшебство и боролся с мракобесием. А в то, что я услышал, я не могу поверить до сих пор». «И как же это выглядело?» – спросил я. Ну, кроме того, что твоя мама и Иньо сидели друг напротив друга, и он выдавал какую-то засекреченную информацию из ее прошлого. Что еще?» Пожаров задумался. Наверное, он впервые с момента магического сеанса задался подобным вопросом. «Не было ничего», – очень скоро ответил он. «Если ты про немеющие пальцы или провалы в памяти, то ничего такого я не чувствовал. Мать, кажется, тоже. Полагаешь, он вас загипнотизировал, не отставала я. Может быть, такое? Я никогда не был под гипнозом, как я сравню, задумчиво произнес Пожаров. Но кто его знает? Ладно, согласилась я, оставим гипноз в покое. Скажи мне вот что. После ухода Эньо ничего из дома не пропало? Не проверял, качнул головой Пожаров. Даже в мыслях не было. А спустя время, как то не понял мужчина, через сутки, неделю, ты или мама не обнаруживали вдруг пропажу какой-то вещи? Скорее всего, ценный. Или дорогой сердцу. Не было такого? Кажется, не было. Если ты заметила, то обстановка тут простая. Все на виду. Семейные реликвии есть, конечно, но они не потянут на сокровища. Сейфов в доме нет. Потайных комнат тоже. Наличка есть, но ее немного. Он остановился на полуслове Ты имеешь в виду, что он мог как-то выведать пин-код банковской карты, чтобы обчистить меня? — осенило Пожарова. — Как вариант, — пожалуй я плечами. — На всякий случай заблокируй карту, проверь счета. — Не, не вариант, — отрезал мужчина. — Деньги он снял бы сразу. Но такого не произошло. Я только сегодня в банке был. Все в порядке. Давай тогда подведем итог, предложила я и вернула чашку на поднос. Энио провел сеанс предсказаний, в котором участвовали ты и твоя мама. Он чем-то удивил вас. И теперь ты хочешь, чтобы я доказала, что он вас обманул. Пожаров подошел к дивану, протянул руку, чтобы помочь мне подняться. Он знал о том, о чем даже я не знал, — тихим голосом произнес Степан. Мать это пережила с трудом. Он не имел права залезать так глубоко в чужую жизнь, понимаешь? И как он вообще это сделал? Расскажи все с самого начала. Пойдем к матери, она сама тебе все расскажет. Сумку можешь оставить тут. Куртку брось в кресло. Ничего не пропадет. Обещаю. Он направился к двери. Мне оставалось только отправиться за ним. Правда, сумку я все же взяла с собой.